Торсен хмыкнул. «Ты что, не понял, что имею в виду? У вас нет элементарного уважения... К... Иди ты нахрен! Но сначала переключи на Рэйчел или Бекуса. У меня есть зацепка, которую должны знать они. Если есть, говори мне. Они сейчас заняты». Как недосадно отдавать ему что-либо. Пришлось проглотить обиду и злость, сделав то, что я считал правильным. «У меня есть имя». Возможно, ты и есть преступник. Уильям Гладден — это педофил из Флориды. Он сейчас в Лос-Анджелесе. По крайней мере, был там недавно. Он... Я знаю, кто он и что он. Откуда? Из прошлой жизни. Тут я вспомнил допросы по тюрьмам. Проект по изучению насильников, Рэйчел мне рассказала. Вы с ним беседовали? Да, забудь о нем. Это не тот человек. Думал, вот-вот станешь героем. Откуда тебе знать, тот или не тот? Гладден подходит, и существует вероятность, что он научился гипнозу у Горацио и Гомбла. Если ты знаешь Гладдена, то знаешь и Гомбла. Совпадает вообще все. Гладдена объявили в розыск в Лос-Анджелесе. Он порезал на куски горничную в мотеле. Разве не ясно? Убийство горничной может казаться делом наживкой. Тогда детектив, его имя Эд, Томас, может казаться следующей жертвой о которой говорилось в факсе. — Позволь мне, ты не прав. Грубо прервал меня Торсон. — Мы уже проверяли этого человека, и ты не первый, кто обнаружил совпадение. Это не для дилетантов. Мы проверяли Гладдона, и он не наш парень. И мы тоже не идиоты. А теперь оставь это дело и вали обратно в свой Деннер. Когда поймаем настоящего убийцу, тогда узнаешь. — Что ты имеешь в виду, говоря, мы его проверяли? Даже и не собираюсь ничего разъяснять. Мы заняты делом, а ты больше нет. Ты вышел вон и там останешься. Просто кончай звонить на пейджер. Я тебе уже сказал, Это раздражает. Он положил трубку, прежде чем я успел возразить. Свою трубку я с размаху кинул на аппарат, так что все повалилось на пол. Хотелось немедленно перезвонить Рэйчел, но я решил немного остыть. Что такого она делала, и почему просила не вызывать ее Пейджер? Почему не позвонила сама, а поручила Торсену? В голове замелькали самые разнообразные варианты. Может, ее приставили ко мне на время участия в деле, чтобы следила за мной, пока я следил за ними? Неужели все это было дешевым представлением?» Я постарался отделаться от этого ощущения. Все равно не удастся узнать правду до тех пор, пока ее не увижу. В отличие от разговора с Торсеном, нужно, чтобы впечатление не могло повлиять на нашу встречу. Что, если сказал сказанные Торсеном? Итак, Рэйчел не могла мне звонить, она очень встала. Что бы это значило? Возможно, они взяли подозреваемого. Она допрашивает его, как ведущий следователь, или занята наблюдением. Она может находиться в машине, вообще без телефона. Или, попросив Торсона позвонить, она тем самым передала мне послание, высказать, которое не хватило духу. Нюансы ситуации оказались совершенно непонятными. Перестав задаваться вопросами о глубинных причинах, я стал рассуждать о том, что находилось на поверхности. Подумал о реакции агента на имя Гладдена. Никакого удивления, и, казалось, информация слишком легко проигнорирована. Мысленно просчитав диалог, я понял, что Торсон играл со мной, независимо от того, прав я или нет. Если прав, ему захочется мне обойти. Если нет, он не упустит возможности сказать именно это. Далее. Я предположил, что прав. А бюро совершило ошибку исключив Гладдана из круга подозреваемых. В этом случае детектив из Лос-Анджелеса находился в опасности, даже не подозревая об этом. Сделав пару звонков в Лос-Анджелес, я раздобыл номер детектива Томаса из отделения полиции в Голливуде. Однако, набрав номер, обнаружил, что мне никто не отвечает. А затем вызов переключили на дежурного. Снявший трубку офицер сообщил, что Томаса нет на месте, И не пояснил, будет ли он на телефоне или нет. Сообщение решил не оставлять. Пометался по комнате еще какое-то время, решая, что делать дальше. Рассматривая дело с разных позиций, приходил к одному и тому же выводу. Единственный путь к ответу на вопросы о Гладдане отправиться в Лос-Анджелес, чтобы поговорить с Томасом. Терять уже нечего. Статьи, отданные в печать, меня вывели из следствия. Сделав еще несколько звонков, я заказал билет на ближайший борт Саутвест из Феникса до Бербанка. Как сказал агент, резервировавший место, от Бербанка до Голливуда уже так близко, как от Международного аэропорта Лос-Анджелеса. В рецепции сидел тот же клерк, что и в субботу, когда мы поселились в отеле. «Улетайте за остальными!» Я кивнул, догадавшись, что он имеет в виду агента ФБР. Да, не прокладывают мне лыжню. Он усмеялся. А я видел вас по телевизору. Немного озадаченный я все же сообразил, что он имел в виду. Ту сцену около похоронной конторы. И меня в куртке агента ФБР. Теперь, понятно, парень считает меня агентом. Разбеждать его не стоило. Наш начальник не был счастлив, заметив себя по телевизору, сказал я. Вам, ребята, нужно быть готовыми к подобному, если попадаете в такой небольшой город, такой, как наш. В любом случае, надеюсь, вы поймаете убийцу. Да, мы тоже надеемся. Занявшись оформлением счета, он спросил, не пользовался ли оплатными услугами. Я перечислил звонки, таблетки и взятые из мини-бара. Знаете что, сказал я, думаю, следует включить в счет и наволочку. Мне пришлось купить кое-что из одежды, а сумку я захватить не догадался. Подняв наволочку с вещами повыше, я продемонстрировал клерку импровизированную сумку. Тут только подсокал языком, одобряя мою находчивость. Затруднившись определить сумму, которую следовало включить в счет, в итоге он сказал, что это за счет заведения. «Как я понимаю, вам, ребят, часто приходится срываться с мест. Наверное, летаете из города в город, как... «Торнадо над Техасом!» «Точно!» — с улыбкой ответил я. Надеюсь, они заплатили. О, да, агент Бекус позвонил из аэропорта, предложив снять деньги из кредитки и потребовал сделать выписки и выслать. Но это не проблема, мы все оформим. Я посмотрел на него и задумался. какая решился. Я собираюсь догнать их сегодня ночью. Хотите, чтобы я передал выписки?» Он отвлекся от бумаг, лежавших на столе, и взглянул на меня, явно не зная, что делать. Я поднял руку жестом, предлагая не беспокоиться. «Все нормально, просто я подумал, что так удобнее. Сегодня мы увидимся, и почти наверняка это ускорит оплату. Кстати, вы сэкономите на почтовых сборах». Не знаю, что я такого наговорил, но отступать уже не хотелось. «Хорошо», — согласился клерк, — «не вижу препятствий». — Бумаги сложены в конверт. Думаю, вам можно доверять, как почтальону. Он улыбнулся и ответил улыбкой. — Наши чеки подписывает один и тот же парень, не так ли? — Дядя Сэм! — весело сказал он. — Возвращайтесь. Он исчез внутри офиса. А я обернулся, осматривая холл. Казалось, что из-за колонн вот-вот выпрыгнет Торсон, Бекус и Уэлинг и закричат «Цаечка за испуг!» Говорили же вам нельзя доверять. — Но никто, однако, не выскочил. А вскоре из дверей показался тот же клерк с конвертом из плотной бумаги в руках. Протянув его, он приложил к конверту и мой счет. — Благодарю, — сказал я, — вам будут весьма признательны. — Нет проблем, — ответил он. — Спасибо, что остановились у нас, агент Маквей. Я кивнул, положил конверт в сумку с компьютером. И вот и вор пошел к выходу. Глава 34. Самолет успел набрать высоту в 30 тысяч футов, когда решился вскрыть конверт. Там лежали щита всего несколько стов. Подробные расшифровки услуг по каждой комнате. Именно их я рассчитывал получить, первым делом принявший за бумагу с именем Торсона и сведениями о его телефонных разговорах. В счете не значился ни один звонок по месту жительства Уоррена в Мэриленд с кодом 301. В то же время здесь было несколько записей с кодом 213, то есть звонили в Лос-Анджелес. Ничего невероятного в том, что Уоррен мог оказаться в Лос-Анджелесе, я не видел. Его статью напечатали именно в Лос-Анджелес Таймс. Уоррен вполне мог писать, находясь в контакте с редактором. Первый звонок зафиксирован. В 00.41 в ночь с субботы на воскресенье, спустя примерно час того момента, как Торсон поселился в отель. Достав кредитную карточку, я активизировал аппарат, встроенный в спинку переднего сиденья, проведя по нему и набрал номер, значившийся в счете. Ответили практически моментально, и женский голос сказал «Отель Нью-Отани, чем могу служить?» Немного растерявшись, я едва успел собраться, и, прежде чем оператор повесил трубку, просил соединить меня с номером Майкла Уоррена. Вызов переключили, но ответа не было довольно долго. Я понял, еще рано, чтобы возвращаться в отель. Нажав на кнопку, снова я вызвал справочную и просил номер Лос-Анджелес Таймс. Набрав комбинацию, просил соединить с отделом новостей и спросил, намесили Уоррен. Меня соединили немедленно. Орэн.